Модернизация гейши Нельзя сказать, что гейша в Японии 1920-х и 1930-х годов в самом деле являлась символом традиций. Она всегда была и оставалась темой серьезных разговоров о том, каковы должны быть ее функции и стиль. Представить себе гейшу 1980-х годов отплясывающей бит диско в платье начала века было бы сущей нелепостью. Но в 1930-х годах дело выглядело совсем иначе. Немыслимым тогда такое не считалось. Поэт Хагивара Сакутару на этот счет придерживался твердого мнения. Его эссе 1927 года «Беседа о новой гейше» была опубликована в сборнике «Гейша-ридер». Ходить гейшам – занятие для стариков. Современные молодые люди со вкусом считают гейш серыми и скучными. А потому пойдут не в чайные домики, а в кафе. Причина проста: они предпочитают короткую стрижку прежнему фасону прически. Им подавать западную музыку, а не симесен. Молодежь уже не понимает пьесы Кабуки, ей больше по душе голливудские фильмы. А гейша принадлежит к числу всех тех старомодных вещей, которые молодежи просто не интересны. В эпоху и до положение было совсем иным. Тогда гейша была пионером моды. В одежде, украшениях, музыке, песнях, во всём новом. Она была центром всего этого. Весь мир моды крутился вокруг гейши. Ныне гейша стала первым признаком выпадения из времени и отставания. Кто привнёс манеру коротко остригать волосы и длинную стрижку под пожа? Только не гейша. Законодателями мод ныне стали студенты и кинозвезды. Вчерашние цветы цивилизации завяли и брошены на обочине дороги. Хагевара недвусмысленно говорит гейшам, почему их ремесло находится в упадке. Они серые, скучные, старомодные. Ничего удивительного, что молодые клиенты от них отвернулись. Но главное заключается в том, что гейша перестала исполнять функцию, составляющую смысл ее профессии – Быть собеседником и приятным компаньоном для мужчины. Хагивара продолжает: наши жены поглощены кухней и детьми. Разговариваем мы с ними на серьезные темы и все больше о домашних делах. Вне дома мужчине требуется совершенно иная собеседница, с которой можно поговорить о жизни, об искусстве, пофилософствовать. Нам нужна женщина интересная, образованная и кое-что знающая. Вот какой должна быть гейша. Соответствует ли гейша этим сегодняшним требованиям? Нужно прямо сказать, что нет. Большинство гейш малограмотные и невежественные. Какую компанию она сможет составить мужчине, если ничегошеньки не знает? Когда я слышу, что кто-то собирается к для меня это имеет совершенно определенный смысл, потому что сегодня гейша не партнер для ума, она партнер для тела. Гейш стали называть проститутками высшего разряда. Это очень печально, но они стали таковыми. Мне многое отвратительно в японском средневековье, но в данном случае, на мой взгляд, гейша того времени достойна восхищения. Не то, что сейчас. Тогда она не так торопилась предлагать себя. Те гейши создавали новые формы прекрасного и соответствовали своим клиентам в образовании, вкусах и развитии. Они были настоящими товарищами другого пола, чего никак не скажешь о современных гейшах. Несмотря на то, что Хагевара Сакутару столь безжалостно описал разложение Корюкаи, Он не спешил соглашаться с теми, кто списывал гейшу со счетов. Наоборот, по мнению писателя, разрешение проблемы гейши заключалось в том, что она должна уяснить изначальную суть своей профессии и попытаться воссоздать ее сызного. На практике это означало заняться образованием и модернизацией. Прежде всего, гейшам следует получить нормальное для женщин высшее образование. На этой базе им будет нетрудно уяснить характер цивилизации нового времени и сделать выводы. Гейшам теперь следует идти в ногу со временем и впереди всех. Лучше других улавливать дух современной цивилизации, как это делали давным-давно гейши эпохи Эдо, бывшие настоящим авангардом, следившие за изменяющимися вкусами и модой. Им теперь следует носить европейское платье, а прежде всего им надо отбросить семисен и научиться играть на фортепиано и мандолине. Нам нужно, чтобы чайные домики скорее превращались в бистро. Все наше общество переходит к западному образу жизни, и если гейша будет цепляться за старое и отжившее, это быстро проведет к ее кончине. В наши дни настоящими японскими гейшами можно считать только танцовщиц из Осаки. Они носят не кимоно, а платья. А главное, почти все они думают о высшем образовании. Их можно назвать настоящими компаньонами своих клиентов. Именно им удалось перевести значение гейши эпохи Эдо на современный язык.